Джанхот. Представьте себе малоизвестный угол юга России. О нем, месте где-то и упоминалось, то как о курортном местечке Черноморского побережья, рядом с которым находится музей-дача известного писателя Короленко. В небольшом ущелье, прямо на берегу моря, небольшой пансионат. И вдруг Джанхот, сосредоточивая на совсем небольшом пространстве, уникальнейших святынь. Гора Святой Нины – название, связанное с канонизированной святой, которая пришла проповедовать христианство в Грузию по жребию, выпавшему на долю Матери Иисуса Христа. Святая Нина проповедовала в 300 году от Рождества Иисуса Христа. Спустя столетия в местечке Джанхот снова появилась женщина по имени Нина. Жила отшельницей в горах, разбила там небольшой садик, выкопала колодец, исцеляла и молилась. Местные старожилы назвали ее именем Гору. О ней в справочниках не упоминалось. Лишь время от времени появляется на горе седой старик, пристраивает к какому-нибудь деревцу на вершине икону, у подножья крестик и исчезает. До сих пор не выявлено, кто это делает. До 1917 года рассматривался вопрос о передаче земель, где находится эта гора, монахам, которые приезжали сюда молиться. Почему монахи из разных мест просили эти земли? Почему на этой горе, по утверждению медитирующих, значительно усиливаются их способности? Под этой горой полуотшельниками жили известный писатель Короленко, мигрировавший из России ученый, этнограф-историк Щербина. Сын Щербины считался сумасшедшим. Дважды в наш советский период его помещали в психлечебницу. Но возникает вопрос. Почему именно его и никого другого посылает Щербина из Краснодара в джанход за рукописью последнего тома истории России? Сын возвращается и сообщает. Рукопись я не привез, спрятал. Где спрятал, не помню. Ни в психбольнице, ни друзья отца не смогли заставить вспомнить его. Тайна осталась в Джанхоте. Но не спас ли сын Щербины рукопись от посягательств друзей, в кавычках, и тогдашней власти. Под горой святой Нины растет ливанский кедр, посаженный руками короленко. Величественное дерево, отличающееся от всех остальных, его название овеяно духом еще ветхозаветных сказаний, хранит тайны. Мы не должны по каждому поводу беспокоить Анастасию. Мы будем сами восстанавливать духовные святыни края, говорит президент клуба Анастасия Ларионова. И ведь восстанавливают. Сегодня именно они проводят в Джанхоте экскурсии. Организовывают слеты.